трудоголик. Люблю свою работу страстно, жила бы на ней или в ней, неважно. Просто убрала бы выходные, перерывы, а особенно отпуск. Ну какой отдых может быть от такого искусства? Как можно устать быть богом, почти богом? Тебе привозят нечто, забитое ничем, а ты вояешь из этого совершенства, почти Сильно зависит от исходного материала. Бывает, что сделать уже ничего невозможно. Поздно. Иногда попадаются занятные экспонаты. В такие дни я готова работать сверхурочно, только у нас с этим строго. Все нормировано, и отступление от правил карают внеочередным отпуском. Считают, что ты можешь перегореть. Ага, я скорее в этой странной капсуле восстановления взорвусь от тоски свои шедевры я наблюдаю до разрушения их жизненного цикла. Люди, к сожалению, слишком мало живут. Обидно, стараешься, переписываешь их матрицу, наделяешь способностями, а они хлоп и не успевают реализоваться. Никак не могут статистики на диссертацию собрать. Так и будут простым наполнителем трудиться. А душа моя и все четыре мозга требуют полёта. Эх какие бы я программы апгрейда написала, как бы усовершенствовала систему прокачки, а пока, пока надо больше изобретателей выпускать. Может, изобретут капсулу земного долголетия.